Глава 27. Алихан. Прогноз на окончание дождя к обеденному времени не сбылся. Ливень лишь набирал свою силу. Меня самого, разумеется, сей факт не особо тревожил, но в памяти постоянно всплывал обеспокоенный взгляд Цвета вечности, который так не хотел меня отпускать перед моим отбытием на вервь. последнее и выводило меня из равновесия. Впрочем, не только это. Берна, а я до последнего сомневалась в том, что тебя сюда отпустят, оставив без присмотра. С ехидным чуло языт же, встретив меня при посадке вертолёта с двумя зонтами в руках, мрачно усмехнулся. Зато я совсем не сомневался в том, что ты не упустишь возможность ещё раз надоесть мне своим присутствием отпустил вполне честным комментарием и поскольку её брата на горизонте не наблюдалось добавил закономерно где берг девушка просияла лучизарной улыбкой он у себя занят немного отправил меня встретить тебя как освободится сразу присоединится к нам Гостеприимно махнула рукой, указывая следовать за собой. Мрачность на моём лице меньше не стала. Поданный ею зонт я проигнорировал, свой имелся. Как только он оказался раскрыт, направился за ней, молча. Впрочем, на этом бесполезная болтовня не закончилась. Мне интересно, твои жения «Настолько все равно, с кем ты и где, или же она настолько безоговорочно верит тебе?» заинтересованно обернулась ко мне моя собеседница. Мысленно скривился. Обсуждать Аиду с бывшей любовницей я вовсе не собирался. Но, кажется, иначе Берна никак не успокоится. «И с чего бы тебе это вдруг стало интересно?» озвучил встречно. Насколько я помню, у тебя нет права интересоваться чем-либо, касающимся меня или моей семьи. Судя по новой улыбке, расползающейся на её губах, она тоже всё великолепно помнила, как и прекрасно знала о том, что бесполезно надеяться на продолжение наших ни к чему не обязывающих встреч в прошлом. Да так, на показ безразлично, пожало плечами Берна. просто пытаюсь понять, что у тебя за брак такой. Твоя жена весьма, как бы это выразиться, интересная личность. Выдержала небольшую паузу. Если честно, я ожидала куда более бурной реакции при нашем с ней знакомстве. А ей всё равно? Я словно твою мать в молодости увидела, и сюда она тебя отпустила одного. Прекрасно зная, что мы с тобой снова встретимся, да ни одна женщина, насколько бы она ни доверяла своему супругу, не оставила бы его наедине с возможной соперницей, фыркнула с пафосом. Начинаю верить, у вас и правда брак по расчёту. Ведь это же правда, что ты женился на ней назло тому арабу, чтобы избавить её от него. Закончила беспечно. Остановился с большим усилием подавил желание схватить заразу за плечо, хорошенько встряхнуть и развернуть к себе, дабы не просто услышала, но запомнила, что я скажу дальше. Мой брак не твоё дело, Берна. Я не буду отчитываться или оправдываться перед тобой, как бы интересно тебе ни было. Кроме того, советую тебе впредь воздержаться от подобных высказываний в адрес моей жены. хотя нет не только от подобных любых держи свой рот на замке а все свои умы заключения исключительно при себе должно быть зря я ограничился такой вежливой формулировкой поскольку стоящая напротив не особо прониклась подозрительно прищурилась и злорадно ухмыльнулась смерив меня нечитаемым взглядом с головы до ног значит всё-таки правда протянула, не скрывая в голосе торжество, а последующая пауза сменилась полным ехидством. Сочувствую. Не дожидаясь моей реакции, крутанулась на каблуках и пошла дальше к основному офисному зданию. Невольно чертыхнулся. Что это значит? Поинтересовался Угрюма. Берна не была бы собой, если бы не любила провокации. Так что томить ожиданием меня не стало. Снова остановилась, обернувшись и кокетливо склонила голову, заново меня разглядывая. То есть, значит, я искренне сочувствую тебе, Алихан. Если верить твоим словам, то это, конечно же, не моё дело. Однако я знаю тебя, как ни одна другая женщина в этом мире. Ты можешь отрицать и отпираться сколько угодно, даже себя самого обманывать, но факт остаётся фактом. Ты влюбился в эту девчонку, как зелёный юнец, поэтому так реагируешь на любую возможную угрозу в её сторону. Иначе бы ты ни за что на свете добровольно не надел бы на себя подобный ошейник. И знаешь, что в этом самое забавное? пренебрежительно хмыкнула. Теперь и ты почувствуешь, каково это дышать ради того, кто воспринимает тебя как всего лишь очередное обстоятельство своей жизни. Она несла полный бред. И если бы я в него хоть каплю верил, то быть может, вытащил из глубин сознания хоть один аргумент, который противопоставил бы ей, но зачем? Бред же разбавленным извлённым женским самолюбием. Вот и возобновил шаг, через несколько секунд оказавшись у двери, за широкую металлическую ручку, которой потянул, чтобы оказаться внутри. Берна и тогда не успокоилась. Но ничего, Алихан. Я даже рада тому, что так случилось. После того, Как всё это закончится, ты будешь ценить меня ещё больше, чем раньше, продолжила она за моей спиной. Ведь надо быть воистину святой, либо любить тебя и боготворить тебя больше своей жизни, чтобы вытерпеть твою мать и все её закидоны. Вот теперь я по-настоящему напрягся. Развернулся к ней, хотя и тогда ничего не произнёс. Появление Берка отвлекло Добро пожаловать в нашу скромную обитель, господин шахмас, патетично воскликнул старший языджи, оттягивая внимание на себя. Хотя о чём это я? Это же уже не наша обитель, а ваша. Сам пошутил, сам посмеялся. Его сестра благосклонно улыбнулась, вспомнив о сдержанности, а в скором времени его все нас покинуло. Не сказать, что я сожалел о такой утрате, да и оформление оставшейся части документов с учетом тщательной и объемной сверки необходимых данных приемки заняло довольно много времени. Окончательно не до нее стало. Не появилась Берна и после того, как сделка была окончательно закрыта, а я стал полноправным владельцем окружающих владений». Близился вечер. Дождь так и не утих. Наоборот. Пилот пытался возразить и оттянуть момент нашего возвращения, но меня куда больше интересовало сдержать обещание, данное Аиде, и вернуться домой. Поэтому на ухудшающиеся погодные условия я наплевал. Безрассудство? Возможно. Благо... Особых проблем во время полёта не возникло. Я знал, что пилот справится, всё-таки он довольно хорош. А вот по возвращению домой меня встретил алабай. Щёнок по какому-то недоразумению ютился на улице у крыльца, жалобно поскуливая, бросившись мне в ноги, едва почуял: "Ты что тут делаешь?" Я поднял на руки продрогший комок шерсти, прижал к себе, и тот благодарно уткнулся носом мне в грудь. Сам весь тоже прижался. И где твоя хозяйка? Дверь открылась, едва дошел до нее. — С возвращением, господин Алихан! — склонила голову отодвинувшаяся с прохода Фидан. Она же закрыла за мной дверь, и не только... «То, чтобы я прежде был на сто процентов уверен в том, что встречать меня будет кто-то совсем иной, но где Аида?» Фидан не ответила. Как смотрела в пол, так и не подняла головы, приняв самый, что ни на есть, виноватый вид. «Госпожа Ирем в гостиной. Ждет вас», — проговорила она, вместо того, чтобы ответить на мой вопрос. оморщился, но всё же настаивать не стал, последовал в указанном направлении. Мать и правда была там, расхаживала из угла в угол, комкая в руках какие-то бумаги. По большей части на них она и смотрела, пропустив моё появление. Что-то произошло? Слишком уж нервно она туда-сюда выхаживала, а на мой вопрос вздрогнула. остановилась, как вкопанная, заведя руки за спину, поджав губы, далеко не сразу найдясь с ответными словами. Да. Твоя жена ушла. Показалось я ослышался. Или же нести полный бред сегодня это у большинства женщин обыденное мероприятие? Ушла? Ты расспросил, шагнув к ней ближе. На этот раз, даже после недолгой паузы, она горько усмехнулась и протянула мне документ, чьё предназначение удалось определить даже не взяв в руки. Расторжение брака, подписанное не с моей стороны, а вместе с этим и два кольца, как символ оного. Да, Алихан, твоя жена ушла. Аида Скорая благополучно покинула место аварии, а следом за ней отправился один из внедорожников. Меня запихнули во второй. Телефонный лив, отданный мне прежде, благополучно отобрали. Ехали довольно долго. Главная боль стала куда терпимее после приёма обезболивающего, и я едва не заснула, равнодушно взирая на мелькающий за боковым окном пейзаж. Ты удивительно спокойна. заметил моё состояние Амир. Пока я делала вид, словно его не существует, он взгляда с меня не сводил. С самого отъезда, явно ожидая того момента, когда моё шоковое состояние меня отпустит, и я начну сопротивляться или впаду в истерику. «Для той, кого похитили?» Вяло усмехнулась встречно. Адреналин после минувших событий с участием Элиф схлынул. И теперь я ощущала скорее усталость, А может, этот окукол, поставленный парамедиком на меня, подействовал. И по этому поводу тоже. Не охотно назвался араб, и снова я усмехнулась. Так говоришь, словно есть и другой. А разве нет? Окончательно напрякся мир. Моя усмешка стала лишь шире. Если ты имеешь в виду мою змею-свикровь, которая истошно желает мне смерти, то это всего лишь повод, из-за которого я ещё с тобой. Не хочу возвращаться на виллу, пока Алихана нет. Тебе я хотя бы точно живой нужна, заметила вполне себе справедливо, всё-таки обернувшись к нему. Напрягаться меньше, амир не перестал. Одарил меня очередным пристальным взором, смерив с головы до ног и обратно. Задержался на лице, задумчиво разглядывая, словно у меня на физиономии и всё остальное, интересующее его, написано. Не написано. хотя и мо в отсутствии дедукции всё равно не откажешь. А, -а, а, протянул мужчина. Вот оно что. Вдруг расслабился, валь угодно вытянув ноги, развалившись с другой стороны пассажирского сиденья. Ты надеешься на то, что твой благоверный тебя снова спасёт. Ухмыльнулся ядовито, сам же ответив. Не спасёт, зря надеешься. Не в этот раз. Соглашаться с ним, как и обратное, занятие весьма необязательное. Но я все равно ответила. «Почему бы и нет? Если ты вдруг забыл, мы до сих пор на его территории. Хоть за сотню миль меня увези. Это будет все еще его страна и его края. Не твои». Нисколько не прониклась фальшивой уверенностью собеседника. «К тому же, чего ты ожидал? Что я буду умолять тебя?» Или пока ты тащишь меня в своё логово, и за всех сил упираться ногами в землю, как маленькая девчонка, утирая сопли и плачати, проситься отпустить меня, вскинула брошь. Я прекрасно знаю, с тобой это не сработает. Так что не стану тратить силы на подобную ерунду и представления. К тому же, если ты вдруг забыл, я Аида Демиркан, дочь посла Александра Демиркана. Я не стану умолять и унижаться. И если на основную часть моей речи Амир снова посетило напряжение, то ближе к окончанию на его губах растянулась очередная ухмылка. "Не станешь", задумчиво повторил за мной Амир, приставив два пальца к своему левому виску. "Ты имеешь в виду конкретно меня?" уточнил заинтересованно, слегка хлопнув теми же пальцами по виску. Потому что помнится, тогда на рауке с аукционом Когда нас застукали в комнате с роялем, Алихана ты умоляла. Очень даже основательно. И тогда это совсем не казалось тебе унизительным. Поправь, если ошибаюсь, не так ли?» Промолчала, отвернулась. Опять в окно уставилась. Там, за стеклом, замелькали живописные домики в отдалении. Судя по всему, у одного из них заканчивался наш путь. У тебя осталось едва ли часа 3 или 4, чтобы успеть сбежать. И начали Ханна идёт тебя, сколько угодно, прячься, констатировала я факт. Может быть, я и остаюсь спокойно, но покинуть страну вместе со мной ты не сможешь. Во-первых, у меня нет документов, они на вилле остались, а во-вторых, я каждому встречному на таможне расскажу, что не собираюсь никуда ехать с тобой, что ты удерживаешь меня около себя насильно. И нахожусь я рядом лишь потому, что ты угрожал жизнью моему охраннику. Как думаешь, тебе и твоим шакалам понравится в турецкой тюрьме?» Закончила, не скрывая яда в голосе. Не знаю, как он отреагировал. Не смотрела на него больше. Но в скором времени автомобиль и правда припарковался около одного из курортных домиков, какие сдают туристам на время их отдыха у морского берега. Араб вышел из машины следом за водителем, открыл для меня дверцу с другой стороны. Не стал дожидаться, когда я соизволю выбраться наружу сама, схватил за руку и вытащил на улицу. Дверца за мной захлопнулась слишком громко, а меня он прижал к ней спиной. Невольно поморщилась, ощутив тяжёлое дыхание мужчины, склонившегося надо мной. Можешь хоть сейчас начинать орать об этом. Тут не безлюдно. Скорее всего, соседи обязательно услышат, прибегут посмотреть, что тут происходит. Зловещим полушёпотом сообщила мир: "Я уничтожу любого, и каждая забраная мною жизнь будет на твоей совести, дочь посла. А документы твои тебе не нужны, у меня для тебя другие есть". Будто невидимая стальная струна где-то в районе солнечного сплетения натянулась. Тем пре prime мои плечи и непоколебимая маска на лице, с которой я вполнешим безразличием встретила его наполненный бешенством взгляд. Ничего не сказала ему, хотя на этот раз отворачиваться не стала. Просто стояла и смотрела в ответ, и даже не вздрогнула, когда Аля Лаби с заметным хрустом Показательно сжал кулак, который прилетел совсем рядом со мной. «Хотя в одном ты все-таки права, дочь посла. Будет гораздо лучше для всех, если мы покинем эту страну в самое ближайшее время. И мы ее покинем, будь уверена, не сомневайся», добавил все таким же тоном, склонившись совсем близко, прижимая с собой крепче, вынуждая вжиматься спиной в железо. «Но сперва ты зайдёшь в дом», — кивнул в сторону каменного коттеджа. «Там ждёт врач. Он тебя осмотрит, а затем ты приведёшь себя в порядок и переоденешься». Показательно отстранился, потом и вовсе подтолкнул в сторону дома. Не стала спорить или возражать. Пошла. «Какой смысл?» — и так наговорила куда больше, нежели стоила. «Да». Да и не языком трепать лучше, а подумать, над тем, откуда в этом мужчине вдруг столько уверенности взялось. Его же даже не останавливает моя мнимая беременность. Кстати, о ней. Амир остановился и обернулась. Ты ведь понимаешь, что я лучше умру, чем допущу, чтобы с моим ребёнком что-либо случилось, не смогла не спросить. Ну и пусть конкретно в данный момент Его ещё пока не существует. Всё равно правду сказала. Когда и если он у меня будет, то именно так, никак иначе. Араб на мой вопрос поджал губы и скрипнул зубами. Если не хочешь доводить до такого, то лучше и дальше будь спокойной, дочь посла. Когда и я отвечу тебе взаимностью. Ничего с тобой и твоим ребёнком не случится. Я об этом позабочусь. Я ослышалась или же всё-таки он реально псих? О том и размышляла в ближайшее время, молчаливо дойдя до дома, зайдя внутрь, где в самом деле ожидал доктор. В процессе осмотра он очень настаивал на том, чтобы отправить меня на полное обследование в клинику, особенно после того, как узнал, что я вроде как беременна. Но хмурое выражение Амира в ответ на все увещевания быстро остудило пыл. и самоуверенность медика. После того, как я получила кучу других рекомендаций, отправилась на второй этаж, где, оказывается, для меня отдельную комнату приготовили. И даже больше. В ванной комнате обнаружились почти все бутыльки и средства, которые я обычно использовала в своем доме в Эррият. В очередной раз поразилась психическому состоянию своего похитителя. И невольно скривилась, обнаружив по возвращению из душа длинное изумрудное платье с золотой вышивкой, в комплекте к которому прилагался платок. Дверь-то я за собой запирала напрасно. Втянула в себя как можно больше воздуха. Плавно выдохнула, очень постаралась не ругаться ни на одном из языков, даже мысленно. Переоделась, платок оставила на постели. спустилась вниз, заметив, что доктор всё ещё здесь. Занимался тем, что зашивал Амира. Похоже, даже без анестезии. Судя по тому, как корап едва уловимо морщился каждый раз, прежде чем его рану затягивал очередной стежок. Свернула на кухню. Там обнаружился водитель, который привёз нас сюда, и ещё несколько мужчин, с виду беззаботно прогуливающихся по периметру участка. Я заметила сквозь окно, Отметила скорее боковым зрением, нежели пялилась в открытую, старательно делая вид перед посторонним, что занята поиском чашки для чая. Нашла, заварила себе зелёный с земляникой. И с превеликим наслаждением пила его мелкими глотками, усевшись на высокий табурет, до тех пор, пока Шакала Мира не свалил из кухни. Видимо, не выдержал того пристального внимания. С которым я заинтересованно разглядывала мужской пиджак, плохо скрывающий наличие оружия. Само помещение, в котором я находилась, вполне сошло бы за домашнее. Много техники, посуды и прочие мелочёвки, призванной в помощь для приготовления пищи. Ножи здесь тоже были отборные, очень даже острые. Не стала заморачиваться с выбором. Взяла универсальный, не особо тяжёлый Но и не маленький. В самый раз, чтобы приставить его к горлу араба после окончания всех медицинских процедур, снова подошедшего слишком близко и склонившегося надо мной слишком низко. Если бы я опасался того, что ты меня прирежешь, то спрятал бы все до единого прежде чем привести тебя сюда. То ли в самом деле не впечатлился он, то ли сделал вид, что так и есть. Моя рука совсем не дрогнула, когда я поднялась на ноги, сцепив пальцы на увесистой рукояти крепче. Если бы я собиралась тебя прирезать, я бы просто сделала это, не оставила бы тебе и шанса. Одзеркалила его показное равнодушие. Мужские губы тронула снисходительная улыбка. И вот уже дважды за свою жизнь я увидела, как остерё под моим управлением обогрелась чужой кровью. Амир совсем не отодвинулся, наоборот, подался вперёд, чуть повернув голову, подозривая нарочно, оставляя на своей шее багровую полосу. И снова в его глазах сверкал знакомый безумно хищный блеск, напитывающийся скрытой яростью, с которой он так часто смотрел на меня. "Пока это только предупреждение, Амир", добавила я. После небольшой паузы. Не лезь ко мне. Не шантажируй меня. Не сворачивай мне кровь своим существованием. Просто уйди из моей жизни и исчезни. Я не хочу тебя видеть и знать, иначе не договорила. Едва сдержала взглос, когда мужчина резко ушёл в сторону и вместе с тем поймал меня за запястье, заворачивая мне руку за спину, разворачивая её же меня к себе. прижимая животом к краю столешницы. Нож не выпал, удержала. И теперь он был плотно зажат между нами двумя. Иначе что дочь посла? Процедил сквозь зубы Амир. Что ты сделаешь? Добавил уже извращённо ласковым шёпотом. Папа По звонкам пробежал липкий холодок. Но вопреки всем своим ощущениям, ответила я вполне отстранённым голосом. Ты можешь удерживать меня около себя сколько угодно. День, два, месяц, год или много лет. Без разницы, сколько времени пройдёт. Ты можешь окружить меня толпой своих самых верных псов, закрыть в четырёх стенах, спрятать все ножи и даже ложки. Хоть корми через трубочку. Но рано или поздно я найду возможность и изведу каждого из вас по одному. Запомни это, Аля Лаби. Я никогда не смирюсь. А ты будешь засыпать и каждый раз думать о том, что тебя ждёт завтра. Забудь про покой. Никогда, когда его нет у меня. Я верну тебе всё сполна, и за себя, и за своего отца. Запомни это хорошенько. Никогда не забывай, сын Валида. Последнее фактически выплюнула, всё-таки не сдержавшись. Вероятно, психоз с явлением массового Или же я от Амира каким-то непостижимым образом заразилась, потому что меня почти трясло. Только сейчас это поняла, особенно когда хватка его пальцев на моём запястье начала причинять боль, а моя ладонь стала неметь. «Не зарекайся!» Ещё одно резкое движение его руки, и я развернута на 180 градусов к нему лицом. Вместе с тем столешница больно врезалась мне в поясницу, Вынуддив поморщиться, но и тогда я не сдалась, лишь повыше вздёрнула подбородок. Я не жертва и не буду ею. Всё не так у нас с тобой будет, дочь посла. Продолжила Мир, опустив голову, задумчиво разглядывая ношу в моей руке. Продолжение, если и должно было быть, то не сразу. Хадж позвал громко, и 5 секунд не прошло, а на кухне вновь появился водитель внедорожника. Застыл у порога. «Бумаги принеси», — приказал ему Амир. Тот кивнул и испарился. А еще через секунд десять рядом со мной легли какие-то документы. Рассмотреть не успела. «Соглашение о разводе», — услужливо пояснил Аля Лаби. «Ты его подпишешь». И кольцо своё обручальное вернёшь, а потом забудешь про свою месть. Позвонишь своей няне, скажешь ей, чтоб ехала в аэропорт, а затем ждала нас там. И тогда улыбнулся, а улыбка приобрела вдруг зловещий оттенок. Договаривать он не спешил. Опять ко мне опасно близко склонился, его дыхание задело мою щёку, а я невольно содрогнулась. отчаянно борясь со всё больше возрастающим желанием воткнуть нож в его сонную артерию. И тогда вновь заговорил он тихо-тихо: "Я отвезу тебя к твоему отцу, и ты поедешь со мной добровольно. Более того, умолять будешь, чтобы взял с собой. И да, это тоже не будет казаться тебе унизительным". Как тогда Уверен, тебе почти понравится, мне так точно. Закончил практически угрозой. И всё бы ничего. Психи они же не уравновешенные. Какой бред только им в голову не приходит. Однако, отвезёшь меня к концу, то ли действительно вслух произнесла, то ли хватило сил лишь подумать. Зловещая улыбка Амира засияла с особой степенью садизма. «Все верно, дочь посла. Посол жив, и я отвезу тебя к нему, если будешь очень примерной и хорошей девочкой. Моей». Он все еще улыбался, а я смотрела на него и никак не могла понять, что это новая степень издевательства надо мной, наказание, жалкая ложь в очередной попытке шантажа или «ты больной?» сорвалось с губ продолжением мысли. «Ведь этого не может быть». Я держала в руках урну с прахом, которую привезла Ясмина. «Я помню всю ту свору адвокатов, что представили мне наследство, а я... ничего не понимаю», — произнесла опять вслух, хотя скорее с самой собой разговор вела, нежели в самом деле ждала ответа. Тем более, что Амир так и не сказал ничего. Зато достал из кармана чей-то телефон. Совсем не утруждался в спешке, Пока набирал чей-то номер по видеосвязи, немного погодя, после того, как абонент принял вызов, и его все вручил тот мне. Азад, произнёс он, предварительно поздоровавшись с видимым почтением в лучших традициях своей национальности. Остроем экскурсию. Подвал. Выделил, словно то было каким-то шифром. И снова не потребовалось. Арабская речь сменилась тихими шагами. Картинка на экране сменилась. Фронтальная камера переключилась на основную. Тот, к кому обращался Амир, безмолвно шёл по пустым и узким, хранящим полумрак коридорам с низкими потолками. Довольно долго. Но несколько секунд экрана ослепила солнечная вспышка. Мужчина вышел на улицу. И тут же свернул к ступенькам, спускаясь вниз. Там было ещё темнее. Тусклый свет от масляных ламп на стенах едва ли хотя бы маломальски освещал пространство, скорее просто мерцал грязно-жёлтыми пятнами в каменных нишах, мелькающих по бокам от идущего. В конце пути грузная деревянная дверь, обитая железом, со здоровенным наружным засовом. Я такие в погребах видела, в очень-очень старых домах. Подобная редкость: скрипучие, неудобные, рассохшиеся от времени, часто заедающие. Вот и сейчас мужчина отодвинул затвор, дёрнул за специальное кольцо несколько раз, прежде чем дверь поддалась с противным скрежетом. За дверью и вовсе кромешная темнота. Секунда 3. Щелчок. Узко направленный луч фонаря ударил в дальний угол, сместился левее, обрисовал сгорбившийся силуэт. Порванный и весь перепачканный пиджак обтягивал сутулившиеся плечи. Лица не видно. Колени в дырявых брюках согнуты, подтянуты и прижаты, обхвачены руками. Голова опущена. И всё равно. Папа, мой голос дрогнул, предательский охрип. Меня само словно порывом ветра швырнуло ближе к телефону. Чтобы разглядеть лучше, удостовериться. Хотя не зачем. Я узнала бы его из тысячи подобных. Папа, выкрикнула уже громче. Он услышал. Вскинул голову. Тогда-то я и сумела рассмотреть до боли знакомые и родные черты. Давно небритый, лохматый, с залёгшими под глазами синяками, отец сильно похудел и даже подняться на ноги едва попытался, не смог, упал. "Дочка", донеслось до меня слабым голосом. Снова поднялся, на этот раз на колено, покачнулся, опять упал. "Да, папочка, это я. Папа, я не договорила". Дочка, не смей, слышишь, выкрикнул в ответ отец. Не смей, чтобы они тебе не обещали, не смей, слышишь? Слышу. И не слушаю. В ушах зашумело. В горло подкатило тошнота. Разум предательски разлетелся на миллионы осколков чистой боли. Каждый из них вонзился мне в голову, нисколько не меньше. Возвращающийся восток рад сильнее. Я не собиралась быть слабой, поддаваться ей, но слёзы застилали глаза, обожгли и покатились по щекам. Я вцепилась в телефон изо всех сил, когда Амир попытался его отобрать и вернуть себе. Дочка, ты слышишь меня? Оборвалось. Не только его голос, сердце моё оборвалось, скатилось куда-то в самую глубину грудной клетки. словно исчезла перестала биться и существовать ничего не слышала я больше даже то отчаяние с которым выкрикнула нет верни верни мне его кажется амир что-то тоже говорил не разбирала да и не хотела воспринимать билась и вырывалась в капкане его хватки даже после того как свой гаджет он всё-таки отвоевал опять скрутил меня отобрал нуж вышвырнув его куда-то в сторону. Нет, исчадие ты, Ада, верни мне его, верни. Ещё долго барахталась в плену своего отчаяния и безысходности. Пришла в себя тоже далеко не сразу. Сперва ты подпишешь соглашение о разводе. Напомнила об условиях грядущей сделки Амир, который в отличие от меня теперь был чрезвычайно спокоен, хотя так и не отпустил на шёптовое ухо. попрежнему крепко сжимая обеими руками. Кто бы знал, чего мне стоило собрать себя в единое или хотя бы подобие того. Толкнула его. Пространство особо больше не стало, но сумело дотянуться до бумаг, о которых он говорил. Подписала, особо не вникая. И да, кольцо тоже сняла. Метал соскользнул с безымянного легко, почти полностью, но не до конца. Вы накормите его и позволите ему умыться. Будете обращаться с ним как подобает, не как с пленником. Переселите в другое место, произнесла ни своим голосом. Слишком уж жалко он звучал. Впрочем, Амиру было всё равно. На его губах снова растянулась та самая садистская улыбочка, от которой у меня кровь в жилах стыла. А что я получу взамен? Вопросительно выгнул он бровь. «Я сделаю то, что ты хочешь. Всё сделаю, Амир». Вот тут улыбаться он перестал. Его лицо превратилось в каменную и бесчувственную маску. Мы и без того близко друг к другу. Всего один порывистый наклон с его стороны. И я вынуждена выгнуться в спине, отклонившись назад. Правда, это совсем не спасло, когда араб вздумал обхватить ладонями моё лицо... вынуждая замереть на месте, даже прекратить дышать. «В таком случае бумаг о разводе и возвращении колец недостаточно. Ты напишешь своему бывшему мужу письмо. Собственно, ручно, чтобы не сомневался в его подлинности», произнес на грани слышимости Аля Лаби. «Ты бросишь его и скажешь, чтобы больше не беспокоил. Никогда не искал». И ведь не собиралась спорить. Сама пообещала сделать что угодно, лишь бы с отцом всё было в порядке, но Алихан в это ни за что не поверит, бронила невольно мотнув головой. Не поверит ни за что. Кого из нас двоих уговаривала, неважно. Амир ядовито усмехнулся, вдавил пальцы в мою кожу сильней. Напишешь, что передумала. Не можешь с ним жить и не хочешь. «Думала, что полюбишь со временем, поэтому замуж за него вышла. Но не получается. Про свекровь свою не забудь упомянуть и прочую такую хрень. Прояви фантазию, дочь посла. Он ведь не знает о том, что ты беременна, верно? Если б з... Знает... Сама не знаю, зачем солгала я. Может быть, цеплялась за последнюю ниточку, которая бы уберегла меня от того... что рисовала сумрачное будущее. А может, просто не хотела предавать Алихана еще больше, нежели делаю сейчас. Я не буду ничего писать ему о мир. Отказалась, оправдывая тем самым свою предыдущую ложь. «Будешь, дочь посла», — не согласился мужчина. «И тогда я постараюсь уговорить своего отца обращаться с твоим отцом получше». Сердце сдавило тисками. Или тебе уже не важно, что его держат на одной воде, которую подают так редко, чтобы только не сдох, издевательски добавила Мир. Меня снова чуть не стошнило. Стоило представить себе, как все те дни, что они мучили моего отца, я жила и упивалась своей семейной жизнью, греясь в объятиях супруга, которому сегодня разобью сердце. Быть может, он и не любит меня, но подобное не проходит бесследно. Не для такого, как Алихан Шахмаз. Разве я могу сделать ещё хуже? Не могу. Не должна. К тому же слова свекрови, которые я не так давно вспоминала, врезались в сознание снова и снова. Если уж я собрала Амиру про свою беременность, то и в письме тоже придётся упоминать. Айрем-султан чётко выразилась, что в таком случае я не смогу покинуть их дом. Ни при каких условиях. Значит ли это, что Алихан не сдастся? Не отвернётся. Хорошо, я напишу. Будь по-твоему. И тогда никаких, постараюсь, Амир. Ты сделаешь всё для того, чтобы сдержать своё обещание, фактически выплюнула. Да простит меня Всевышний.